Степка-агитатор Двор женской гимназии был отделен от нашего двора высоким забором. В заборе были щели. Сквозь них на переменах передавались записочки гимназисткам. Учителя строго следили за тем, чтобы никто не подходил близко к забору. Но это мало помогало. Общение между дворами поддерживалось из года в год. Однажды расшалившиеся старшеклассники поймали меня на переменные, раскачали и перекинули через забор на женский двор. Девочки окружили меня, готового расплакаться от смущения, и затормошили. Через минуту начальница гимназии торжественно вводила меня за руку в нашу учительскую. Вид у меня был несколько живописный, Как у кости гончара, городского дурачка, который любил нацеплять на себя всякую всячину. Из кармана у меня торчали цветы. Губы были в шоколаде. За хлястик засунута яркая бумажка от шоколада Гала Петер. В герб вставлено голубиное перышко. На груди болтался бумажный чертик. Одна. Штанина была кокетливо обвязана внизу розовой лентой с бантиком. Вся гимназия, даже учителя, и те чуть не лопнули от смеха. С тех пор я боялся близко подходить к забору. Поэтому, когда ребята выбрали меня делегатом на женский двор, я вспомнил Гала Петер Начальницу Розовый бантик и отказался. — Зря, — сказал Степка Атлантида. — Зря. Ты вроде у нас самый подходящий для девчонок, вежливый. — Ну ладно, я схожу. — Мне что? Надо же и им все раскумекать. И Степка полез через забор. Мы прильнули к щелям. Гимназистки бегали по двору, играли в лотки, въезжали и звонко хохотали. Степка спрыгнул с забора. «Ай!» — вскрикнули девочки, на минуту остановились, а потом, как цыплята, назов в клужки, сбежались к забору и окружили Степку. Степка отдал честь и представился. «Атлантида, Степан!» — сказал он, на минуту отрывая руку от козырька, чтобы утереть нос. — Можно и Гаври. — А лучше зовите Степкой. — Через забор лазает, степенно поджала губы, маленькая гимназисточка по прозвищу Лисичка. — Фулиган. — Не фулиган? — А выборный, — обиделся Степка. — Что? «Еще за царя небось?» «Эх вы, темнота!» И Степан, набрав воздуху, разразился речью, старательно подбирая вежливые слова. «Девчонки, то есть девочки, вчера сделалась революция, и царя поперли, то есть спихнули. Мы даже «Боже, царя храни!» На молитве не пели. И все за революцию, то есть за свободу. Мы хотим директора тоже свергнуть. Вы как, за свободу или нет? А как это свобода? Спросила Лисичка. Это без царя, без директора. К стенке не ставить и выборных своих выбирать чтобы были главные, которых слушаться. В общем, лафа, то есть я хотел сказать «здорово». И на брешке можно будет шляться, э, то есть гулять. Я, кажется, за свободу задумчиво протянул лисичка. А вы как, девочки? Гимназистки теперь все были за свободу.